Глава четвертая. Примерно десять километров от абстрактной границы пекла. Неизвестный кластер. Горец растолкал Нюхачара на утром. «Подрывайся давай, спешить надо». Он сначала не понял, а потом все-таки, продрав глаза, уже осмысленно переспросил. «А что случилось?» Горец лишь махнул неопределенно, но ответил. «Не могу точно сказать. Валить надо и в темпе, иначе застрять можем». Горец особо взволнованным не выглядел. Собрались быстро, проверили снарягу. Нюхач поплотнее уложил рдушку, чтоб не брякало. Минут через пять они уже скорым шагом шли через дворы. Горец все время будто принюхивался, хотя на самом деле это было и не так. Нюхач все хотел расспросить его, но все ж молчал, следуя за ним шаг в шаг». И тоже оглядывался. Он даже дар подключил, но Горец позже сказал, чтобы не напрягал зря силы. Вот как он это делает? Ощутить применение дара – это ж какое преимущество получается. Правда, Нюхач не знал, что Горец всего лишь считывает эмоции. Он все чаще впускал в свою сферу восприятия Нюхача, изучая обычные человеческие эмоции, на будущее, чтобы не ошибиться в выборе действий. Не каждый встречный иммунный будет с добрыми помыслами. А наперед знать хотя бы пару секунд быстрее намерения противника – это уже залог победы. Вот и сейчас Горец ощутил эмоциональный напряг товарища с примесью чего-то еще и понял, что он использует свой навык. Нужды в этом сейчас не было, о чем он и сообщил рейдеру. А через несколько секунд это непонятное что-то ушло из его эмоций. И Горец сделал вывод, что правильно прочел Нюхача. А еще он ощущал сгущающиеся вдали тучи вокруг них. Свободно было только на востоке, куда они и шли. И если не поторопиться, то они рискуют не успеть проскочить в этот проход. Горец догадывался, что там. Зараженные. Очень много зараженных. Чуть погодя, Рейдер нарушил молчание. «Может, тачку поищем?» Горец ненадолго задумался и кивнул. Теперь рейдеры крутили во все стороны головами в поисках целого и непобитого транспорта. Через какое-то время им повезло. В очередном дворе, который они пересекали, обнаружился почти целый уазик. Даже водительская дверь была открыта. Крыша машины была чуть промята внутрь, будто на нее кто-то спрыгнул. Наверное, так и было». а останки, разбросанные рядом, скорее всего, принадлежали хозяину. Заглянув внутрь машины, Нюхач радостно воскликнул, что ключ на месте. «Лишь бы завелась!» — остудил его радость горец. Но Нюхач не обратил внимания. Сев в кресло водителя, он уже начал запускать двигатель. Несколько раз чихнув облаком густого выхлопа, уазик ровно затарахтел. «Живем! Почти полбака!» Прыгай и валим отсюда. Горец устроился на сиденье рядом, и Нюхач тронулся. — Куда ехать-то? — спросил горца рейдер, когда они выехали из двора. — Так и едь прямо, не сворачивай, только не гони. — Понял, не дурак. Ехали они сейчас почти строго на восток. Под колеса то и дело попадали обглоданные костяки, и Нюхач опасался пробить колесо и был очень сосредоточен. Да и мусора хватало. Заторов на дороге почти не было. Пару раз всего пришлось выезжать на тротуар, объезжая места серьезных аварий. Тварей вокруг не было. Вернее, они наверняка были, но нападать не решались. Лишь один раз не в меру резвый отожравшийся бегун не менее резво перебежал дорогу метрах в пятидесяти впереди, скрывшись в переулке. «Не хочу, это нравилось. Когда еще так спокойно покатаешься по пеклу?» Будь с ними тогда Горец, трагедии бы не случилось. Снова накатила грусть, но Нюхач усилием воли прогнал эти чувства, мельком глянув на Горца. Тот будто в себя ушел, полуприкрыв глаза. Надо будет ему очки раздобыть, распугает ведь всех. Квазы, конечно, те еще страшилища, но вот именно этот контраст в Горце и пугает. «Вроде нормальный на вид, разве что черты лица хищно заострены, а так человек человеком. И на тебе, глаза, как у матерой элиты. Улыбка так вообще пипец. Как он говорил, иногда пригождается». Нюхач поежился. Так они и ехали еще минут двадцать. Мерно урчал двигатель, эхом отражаясь от домов. Вокруг пустота и разруха. будто и не впекли вовсе, а в горячей точке после войны, хотя машину и провожали с опаской десятки черных глаз. Твари тут были, и было их достаточно много. Будь нюхач без горца, его бы разорвали через минуту. Но он этого не знал и спокойно вел машину. Вскоре они выехали за пределы этого кластера. Выехали на лесной проселок. Как и везде в Улье, резкая граница и другая местность. Нормальная дорога сменилась на ухабистую гравийную. Машину тут же начало потряхивать на буграх. Нюхач чуть снизил скорость. А горец, наоборот, сказал ехать быстрее. Выплыв из своей задумчивости, он сейчас выглядел взволнованным, хоть по лицу и не скажешь. Но Нюхач понял это по чуть нервным движениям. — Что? — спросил он, разгоняя машину. Трясти стало еще больше, да и скрипеть уазик начал просто нещадно. И звуки эти для нюхача были как наждачка по нервам. — Вон там и там, — показал рукой налево и направо горец. — Идут твари. С утра только беспокойство было, а сейчас уже понимаю, в чем дело. И если мы не успеем проскочить между ними... Он многозначительно замолчал. Нюхач побледнел. Нарваться на две орды, идущие друг к другу навстречу, это попасть не то что между молотом и наковальней. Это намного хуже. Даже горец с его умениями не поможет. И Нюхач втопил педаль газа до упора. Двигатель взревел. Хрустела коробка, когда рейдер повышал передачи, и машина понеслась совсем в вскачь по разбитой дороге. — И сколько у нас? — нервно спросил Нюхач. «Минут двадцать. Должны успеть». На особо крутом ухабе людей подбросило. «Ну, если ты не угробишь нас в этом катафалке». «Не угроблю!» Перекрикивая рев движка, ответил рейдер. «Да, двадцать минут — это уж совсем немного». Вскоре прямая как стрела дорога начала забирать правее. «Твою-то мать!» выругался горец. Если дорога так и продолжит поворачивать, мы либо влетим в Орду, либо проскочим совсем у них под носом. Газу, не ухач, газу, и нового выхода все равно нет. Да пипец же! Простонал Рейдер, выжимая из машины все, что можно, и молясь про себя. А дорога между тем так и продолжала забирать вправо, лишь немного выровнявшись. И не свернуть-то никуда. По обе стороны лес. Буквально через минуту бешеной езды лес вдруг оборвался. Гравий сменился хорошо наезженным проселком посреди поля. Трясти тоже почти перестало, и машина, будто сама почувствовав лучшую дорогу, поехала быстрее. Рейдеры замотали головами. Заросшая колосом по пояс поля с редкими вкраплениями островков леса, тянулась во все стороны на несколько километров и впереди поднималась пологим холмом. «Топи, Нюхач, должны успеть!» — чуть ли не прорычал горец. Нюхача будто сдавило со всех сторон. Чуйка снова завопила об опасности. Но рейдер не обращал внимания на это и следил за дорогой, которая, к счастью, начала забирать уже левее. «Сколько у нас?» — коротко бросил Нюхач. «Немного, но должны же... Сука!» И дальше пошли совсем уж непечатные выражения. Рейдер аж заслушался. Легче, правда, не стало. Впереди осколок провалился. Вот и прут уроды. Что? Нюхач побледнел еще больше. Хоть больше уже было и некуда. Если впереди город, то это хуже, чем просто проскочить между ордами тварей. Там сейчас такой квардак должен твориться. Люди не знают, что произошло. Связи нет, электричества нет. Всем хреново. А если еще и быстрый кластер, то это уж совсем задница. Куча аварий, народ на улицах, а может быть свежеобращенные уже радостно урча поедают людей. И как в подтверждение слов горца, перевалив за небольшой холм, рейдерам открылась картина города. Поле еще тянулось примерно с километр, а дальше были видны спальные районы какого-то небольшого городка. Дома были не выше пяти этажей, хотя дальше и виднелись многоэтажки. Людей пока видно не было, далековато еще, да и вряд ли кто-то сунется на возникшее откуда ни возьмись поле. Проселок упирался в широкую улицу с дорогой на четыре полосы. Машин вроде бы много не было. Наметилось какое-то движение. Ну да, народа на улице полно. Только непонятно, нормальные они или уже обратились. Нюхач только сильнее сжал руль. «Едешь напролом, все равно никому тут не помочь», будто прочтя мысли рейдера, сказал Горец. «Автомат возьми и в воздух стреляй, чтоб хоть разбегаться начали. С предохранителя только сними. Вон та планка сбоку. Вниз, на щелчок». Пока Горец возился с оружием, они уже съехали с холма, и до города оставалось рукой подать. Горец, наконец, справился с автоматом и сейчас крутил ручку стеклоподъемника. От очередного резкого движения она все-таки отломилась. Смачно выругавшись, Горец локтем высадил стекло. В салон сразу ворвался поток воздуха. Навстречу им выехала какая-то иномарка из тошно сигналя. — Да съебись ты! — заорал Нюхач, сам вдавливая клаксон. Когда донесущейся навстречу машины оставалось метров двадцать, и Нюхач уже думал сворачивать в поле, резким треском раздались выстрелы. От неожиданности Нюхач даже вильнул немного. На встречной машине в лобовом стекле появилось несколько отверстий. Сигнал резко стих, и иномарка вылетела с дороги на поле. «Ты чё делаешь?» – завопил на спутника рейдер, поняв, что случилось. Жизни нам спасая, а что ж еще? зарычал в ответ горец. Нюхач снова выругался. Может, кто и выжил в той машине. Останавливаться и проверять, естественно, он не собирался. Перед въездом в город нюхач снизил скорость, и они почти спокойно заехали на асфальт, будто из ниоткуда начинающейся улицы. Граница кластера проходила буквально в паре метров от первых домов. Рейдер ощутил на себе десятки взглядов. Люди на тротуарах в спешке уходили. Кто-то, наоборот, с телефоном в руке снимал их на камеру. «Идиоты!» Снова раздались выстрелы. На этот раз Горец стрелял вверх. Но Нюхач все равно покосился на него. После этого люди, наконец, начали разбегаться. Женщины завопили. Впереди едущие машины или уступали дорогу, или ускорялись. Первый же перекресток встретил их затором. Машин шесть столкнулись и перегородили дороги во всех направлениях. «Давай по тротуару. Времени нет. Я уже чую их голод», — опять зарычал горец. Нюхач сначала хотел возразить, не по людям же ехать. Но упоминание о близости голодной орды сделало свое дело. Он вывернул на тротуар, постоянно сигнали людям впереди. Те что-то кричали в ответ, размахивали руками, не спеша освободить проезд. Вновь застучал автомат в руке горца. Несколько человек мешками повалились на землю. Нюхач лишь бессильно взвыл, силой вдавливая клаксон. Только теперь людей проняло, и они стали убегать в разные стороны. «Да быстрее же!» – заорал на нюхача горец. Тот снова втопил педаль. Перевалив через тела расстрелянных людей и объехав опустевшее место ДТП, рейдер вывернул обратно на дорогу. «Ну вот и нахрена!» «Они и так трупы. Я подарил им легкую смерть. А мы еще живы. И я не хочу тут помирать из-за всяких мудаков», уже почти спокойно ответил Горец. Они гнали сквозь обреченный город, а на пятки им наступали твари. Их еще не было видно». Но уже и нюхать что-то ощущал в воздухе. Беду, очень страшную беду. Люди вокруг еще ничего не подозревали, только косились на бешено сигналище побитый уазик. В одном месте нюхачу пришлось боднуть впереди плетущуюся машину. Ладно, хоть горец не стал снова стрелять. А нюхачу открылась другая сторона его напарника. Он понял, что горцу плевать на чужие жизни. Он слишком долго прожил среди смерти тысяч людей. Не обращать внимания на это для него стало жизненной необходимостью. Для него все, кто сейчас находится в этом городе, уже мертвы. С одной стороны, так и было. Скоро тут начнется ада в пир. Но вот Нюхач никак не мог принять этого. Он никогда вот так, хладнокровно, без причины, не расстрелял бы людей. Так они имчали по прямому, как стрела проспекту. Горец периодически постреливал в воздух, разгоняя впереди едущие машины. Один магазин уже расстрелял. Кластер оказался неожиданно большим. Уже минут двадцать прошло с того момента, как они въехали в город. Конечно, местами приходилось и замедляться, объезжая аварии или заторы на перекрестках. Чем глубже они заезжали в город, тем больше становилось ДТП. Да и поведение людей становилось все более нервозным. Рейдеры видели даже каких-то грабителей, они выносили технику из магазина с разбитой витриной. Наверное, такое сейчас было во многих местах. Полиции слышно не было. Да и что говорить, ни связи, ни электричества. Куча вопросов и проблем, в одночасье свалившихся на людей. Зараженные уже в городе. произнес Горец, когда они объезжали очередную аварию. Владельцы пострадавших машин громко орали друг на друга. Нюхач чертыхнулся и, объехав наконец место ДТП, снова притопил педаль газа. Странно, но сейчас после слов Горца страх не пришел. Вернее, было страшно, но не так, когда они перли по лесной дороге или по полю. Как будто перегорело. Осталась только холодная сосредоточенность, и в районе желудка поселился мороз. — Бензина мало. Этот гребаный крокодил жрет топливо, как танк, — сказал Нюхач. Горец на это только выругался. — Значит, нам другая машина нужна. Тут их вон, выбирай, не хочу. — Так ведь... — начал было Нюхач, но осекся. И снова Горец прав, как бы горько это ни было. Рейдер добавил. — Попроще нужна, без наворотов. — Едем пока на этой, должно что-то попасться. Твари далеко пока, сюда доберутся не скоро. Да и драться начнут, когда вторая волна втянется, — ответил Горец. Нюхач только кивнул. А проспект, между тем, уперся в большую площадь с памятником какому-то деятелю. Тут было кольцевое движение. И самое поганое, машин было столько, что проехать здесь было невозможно. Люди постоянно сигналили, выражая свою злость. Пешеходов тоже было много. Кто просто стоял, а другие куда-то спешили. Теперь уже и нюхач выдал многоэтажную матерную конструкцию. «В объезд...» «Время потеряем. Выходим и бежим на ту сторону. Там хватаем любую тачку. Не до жиру сейчас». Рейдер кивнул и выскочил из машины. Горец чуть задержался, автомат зацепился за ремень безопасности. В этот момент грохнул выстрел. Вокруг поднялась паника. Люди заорали и стали разбегаться. Машины засигналили, казалось, с утроенной силой. Горец уже освободился и глянул вопросительно на нюхача. «Пустыш! Люди обращаться начали. Походу, кластер быстрый. Ты же говорил, что они боятся тебя!» «Эти тупые еще, чтоб бояться! Давай, бежим!» — ответил уже на ходу горец. Люди при их виде разбегались, хотя были и такие, что опять же снимали рейдеров на камеры в телефоне. «Дураки! Никакого ютюба уже нет!» Перебежав дорогу среди вставших машин, рейдеры теперь неслись по площади, рассекая людской поток, как ледокол Таросы. Перед ними расступались. Вот где-то в стороне раздался истошный крик. Потом еще и еще. Видимо, обратились еще несколько человек и напали на людей. Рейдеры не обращали внимания, продолжая нестись через площадь. Миновали памятник. Через десяток секунд они уже добрались до противоположного края площади. Как раз тут был выезд с кольца, и Нюхач с горцем рванули туда, выискивая взглядами подходящий транспорт. Вскоре им повезло. В стоящем потоке машин нюхач заметил не новый, красного цвета, пятидверный рэнглер, или его китайский аналог. И стоял джип удобно, на крайней правой полосе. Стекла чернели тонировкой. Рейдеры, вскинув оружие, устремились к нему. Под какофонию сигналов других машин они подбежали с двух сторон и почти одновременно рванули ручки дверей. Клаксон джипа тут же стих. что?» раздался испуганный женский голос. «Вывалилась из машины! Быстро!» заорал горец, наставив оружие на молодую девушку. Она была пристегнута ремнем безопасности, потому он и не мог ее просто выдернуть из салона. А девушка будто и не собиралась выходить, оцепенев от накатившего страха. Вцепилась в руль, вылупившись на горца бешеными глазами. Ситуацию разрешил нюхач. Он залез с другой стороны и отстегнул ремень, вытягивая все так же находящуюся в ступоре девушку на себя. Руль она так и не отпустила, поэтому проблемы возникли уже у нюхача. В этот момент бабахнули выстрелы. Рейдер уже ожидал потоки крови на себя, но услышал рык горца. «Морды в землю! Убью нахрен!» Видимо, нашлись смельчаки, решившиеся помочь девушке. Горец смерил взглядом попадавших на асфальт нескольких мужчин и обернулся к нюхачу. «Ты чё копаешься?» И ткнул девушку кулаком в висок. Та сразу обмякла, и нюхачу сразу стало тяжело и неудобно. Блять, убил, что ли?» Заорал теперь нюхач. «Вот, Рубе, выкидывай ей, и поехали!» Однако нюхач сделал по-своему. Он сначала усадил девушку на пассажирском сиденье, потом залез на задние места. Дальше он кое-как пропихнул девушку между передними сиденьями назад и, захлопнув дверь, уселся вперед. А вот теперь поехали. Ну и на нахрена на тебе? спросил горец, прыгая в водительское кресло. Тебе мало проблем. Он воткнул первую передачу, и Джип с рывком тронулся. Выворачивая на тротуар, Горец задел бампером машину впереди. Оттуда никто так и не вышел, лишь засигналили чаще. Выехав на тротуар, он начал разгоняться, особо не обращая внимания на людей, в панике разбегающихся в стороны, пока благо ни на кого не наехав. — Да надо хоть кого-то спасти. Вдруг иммунная. Ули отблагодарит. Горец выругался. «Да хоть и так, а что ты с ней делать-то будешь в пути? Сколько нам еще до стаба твоего? А с ней как?» Джип в этот момент качнула и послушался глухой удар. Нюхач снова взвыл от досады. Тело сбитого человека отбросило в сторону и ударило стоящую в пробке машину. Горит же пер по тротуару, ни на что не обращая внимания. На следующем перекрестке тоже была авария, но дальше дорога уже была свободнее». Выехав на проезжую часть, Горец обернулся на лежавшую сзади девушку. Обычная футболка с каким-то рисунком, джинсовые короткие шортики. Темно-русые волосы, подстриженные в короткое коре, сейчас беспорядочно разметались по симпатичному лицу. Он хмыкнул и обратился к нюхачу. «Сам ей голову дырявь, когда обращаться начнет. Да и вообще, ты и отвечай за нее. А будут с ней проблемы, выкину из машины». Нюхач не ответил, он уже и сам себя ругал за неожиданный порыв. И Горец снова прав. В их ситуации девушка, будь она хоть трижды иммунная, становилась обузой. Вот как она себя поведет, когда очнется? Да даже если и не будет с ней проблем, ее ведь защищать нужно. Тут самим бы вырваться. Нюхач чертыхнулся, и не оставишь ее теперь. Сам и взял на себя эту ответственность. Вот чем он думал тогда? Наперекор горцу хотел сделать. Ей-богу, молокосос, а не рейдер бывалый. Сколько таких ситуаций было в рейдах с отрядом несчесть, И сам он молодым объяснял эти простые истины. Горец же, ощущая метание нюхача, сказал. «Ладно, чего уж, будем живы, не помрем. Может, и правда иммунная окажется». До границы кластера добрались без проблем. Ехали молча. Машины на дороге пробок не создавали, да и меньше их стало к окраинам. А вот людей на улицах было, наоборот, много. Местами они стояли скучковавшись, будто обсуждая что-то. Видели и пустышей, ковылявших за убегающими людьми. Были и те, кто снимал их на камеры телефонов. «Гибилы!» В который раз уж подумал Нюхач. Пару раз навстречу рейдерам вылетали экипажи полиции, но на их машину внимания не обращали, проносясь на всех парах мимо. «Девчонка твоя, кстати, минут пять как очнулась», — произнес Горец. «А?» — сначала не понял Нюхач, потом обернулся к лежащей позади девушки. Та вдруг открыла глаза и посмотрела прямо на рейдера. «Голова болит?» — спросил он, доставая флягу с живчиком. Сам он уже приложился к ней до этого. Девушка промолчала, осторожно задвигалась и приняла сидячее положение. Ее качнуло, и она рукой ухватилась за сиденье. «Болит!» – сделал вывод рейдер и протянул ей фляжку. «Пей маленькими глотками, поможет. Поверь мне!» Девушка лишь мотнула головой и поморщилась от боли. Левая сторона в районе виска чуть припухла и начала синеть. — Насиловать будете? Кто вы? — всхлипнула тихо девушка. — Сдалась ты нам насиловать тебя! — буркнул горец, глянув на девушку через зеркало заднего вида. Встретившись взглядом с горцем, девушка широко открыла глаза, побледнела и плотно прикрыла ладошкой рот, вжавшись в спинку сиденья еще сильнее. — Ты лучше на дорогу смотри, я сам поговорю, — сказал нюхач. Горец в ответ лишь усмехнулся. Ладно, хоть оскал свой не показал. Рейдер вновь обратился к девушке, в душе радуясь, что она не истерит и не вопит. «Плохого мы тебе ничего не сделаем». «Тогда отпустите», — перебила его девушка. Машина в этот момент начала снижать скорость и остановилась, выехав правой стороной на тротуар. Джип качнула, а девушка снова поморщилась. «Иди». — сказал Горец. Она уже собралась выйти, но Нюхач ее остановил. — Подожди. Если ты сейчас уйдешь, то не проживешь и часа, а может и того меньше. Вспомни, что сегодня случилось. Туман с кислым привкусом. Потом обморок. Когда очнулась, оказалось, что связи нет и электричество пропало. И самое главное, тебя терзает дикий сушняк и голова трещит, не переставая. И никакие таблетки с водой не помогают. Знакома? Девушка в ответ неуверенно кивнула. Так вот, нюхача перебил уже горец. Время, нюхач. И тоже обернулся к девушке. Она снова отшатнулась. Короче, у тебя два выхода. Первый через дверь и впасть зараженным. Они сейчас рвут всех подряд на том конце города. И никуда ты не денешься от них. «И второй выход. Едешь с нами. Возможно, даже останешься в живых. Твари, по крайней мере, тебя не сожрут». Девушка посмотрела на горца, как на психа. И не мудрено, в общем-то. «У тебя пять секунд», — припечатал горец. Девушка же, видимо, решив про себя, что нюхач более адекватен, тихо спросила. «А я правда могу уйти?» «Можешь». «Только вот то, что сказал мой друг, чистая правда. Я тебе все-таки советую прислушаться». Что-то такое звучало в голосе нюхача и горца. Либо то самое предчувствие, что мучило девушку после странного события несколько часов назад, толкнуло к принятию решения. И девушка нерешительно отсела от двери. Поджав ноги, она удобнее устроилась на сиденье. Нюхач кивнул и сказал горцу. «Едем». Тот еще раз глянул через зеркало на девушку, хмыкнул и тронулся. Скорость набрал довольно быстро. А через несколько минут молчаливой езды кластер закончился, и машина выехала снова в поле. Тут рос подсолнечник, весело подставляя солнцу свои яркие лепестки. И людей было прилично. Они стояли, явно не понимая, откуда тут взялось поле, куда делся остальной город». Несколько машин ехали по проселку уже в полукилометре от города. Может, им и повезет выжить. Девушка начала озираться с удивленным взглядом. Нюхач глянул на нее. — Что, не узнаешь места? — А где... где мы? — В пекле, — бросил горец. Он был все еще раздражен появлению ненужной попутчицы. Машину начала раскачивать на неровной дороге. и девушка все же не смогла удержать болезненный стон. А рейдер и не собирался сбавлять скорость, ощущая накатывающий голод волны тварей в городе. Нужно было поскорее уехать подальше. Хорошо еще машина заправлена под пробку. Нюхач снова протянул девушке фляжку. «Выпей, — говорю, — полегчает». «Что это? И где мы? И зачем вы меня похитили?» — уже настойчивее спросила девушка. но флягу приняла. Понюхав содержимое, она скривилась. «Пей! Лекарство это! На спирту просто!» Горец усмехнулся, но смолчал. Девушка сделала небольшой глоток и вся напряглась, явно сдерживая рвоту. А через несколько секунд ошарашенно открыла глаза. «Это наркотик какой-то?» Нюхач улыбнулся. «Да нет, лекарство, говорю же!» «Выпей еще чуток и знакомиться будем. Заодно постараюсь ответить на некоторые вопросы». Девушка сделала еще пару глотков и отдала фляжку. На ее лицо быстро возвращались краски, да и глаза стали живее. «Кто вы? И зачем меня похитили? Что вообще происходит?» По тону девушки было понятно, что она жутко боится, но все-таки не позволяет себе истерики. Горец ее уже прочел». и был несколько удивлен относительному спокойствию в ее эмоциях. «Мы тебя не похищали, ты сама осталась», — сказал Горец. Раздражение его уже почти улеглось. Сейчас его больше мучил вопрос, обратиться она или нет. Тратить на нее белую бусину очень не хотелось, у него их и так всего две с собой, и скоро нужно будет одну из них принять». А найти иного среди здешних и так небогатых на тваре осколках будет очень затруднительно. Плюс к этому то, что говорил Нюхач. Белый жемчуг – самая великая ценность в улье. Правда, Горец к этому относился все равно довольно просто. «Я – Нюхач. Моего черноглазого друга зовут Горец». Девушка выгнула бровь. «Это не клички и не позывные. Это имена». «Дальше буду рассказывать, сама все поймешь». «А ты?» И Нюхач сделал паузу. «Катя!» Не очень уверенно ответила девушка. Нюхач пожал плечами, мол, Катя так Катя, однако дал понять, что ни разу ей не поверил. Она опять поморщилась и сказала уже правду. «Инга я! Так что тут происходит? Куда мы едем? Откуда тут поле? Я же вчера ездила в эту сторону!» Тут еще пара кварталов, и потом озеро с лесом должны быть, и база отдыха, а дальше дачный поселок. Нюхач собрался только начать свой рассказ, но хлопнул себя по лбу и, извернувшись, начал проверять боковые кармашки рюкзака. Вытащив какие-то сложенные листки, он отдал их Инге. И еще она заметила, что он не выпускал пистолет из руки. Это хоть и напрягало, но ей хотелось верить, что это не для нее». Что она может сделать с двумя мужиками? А этот с черными линзами вообще до мурашек пугает. «На вот, почитай. Специально для таких, как ты, печатали. Кое-какие вопросы отпадут сами собой, а на другие я отвечу. И говорю один раз. Лучше тебе сразу поверить в то, что там написано. Потом будет легче». «А мне такое не давал», — буркнул Горец. Дорога плавно взбиралась на холм впереди. Чувство опасности понемногу покидало горца. Вырвались, значит. Тучи остались где-то позади. «Да я вообще забыл, что они у меня есть. В стабе каждому рейдеру выдают. Вдруг кого вытащить удастся? Так и долгие разговоры отпадают обычно». Через минуту чтения девушка негромко фыркнула. «Не бывает такого. Это ведь неправда?» Закончила она уже другим тоном. «Ты дочитай», — отсек Нюхач. «Слушай, а может ей бусину красную дать?» — спросил Горец после некоторых размышлений. Нюхач удивленно на него посмотрел, всем видом спрашивая «зачем?». Горец пожал плечами и ответил. «Если она не иммунная, то начнет обращаться сразу. Ну, я так думаю. А если иммунная, все польза какая-то будет». Нюхач покачал головой. Как у горца все просто. Красную туда, черную сюда. Небось и белая в загашнике припрятана. С него станется. Но при этом идея была неплоха. Если учесть, что жемчуг это своего рода катализатор для заразы, то почему и не попробовать? Тем более жемчугу у них сейчас много. Смотрите, Инга, это для тебя больше. Чтоб поверилось быстрее. произнес горец спустя еще минуту езды по нескончаемому полю. Машина начала плавно останавливаться. Впереди, метрах в пятидесяти на обочине, чуть примя в подсолнечник, стояла легковушка. Явно из города. И рядом с ней, как раз почти на дороге, были два человека, усевшись над корточки над третьим. Издалека было не разобрать, что там происходит. Но рейдеры знали. Теперь нужно было провести жесткий ликбез и для девушки. Инга оторвалась от чтения и глянула вперед. «Плохо кому-то?» «Ага, смертельно плохо», — усмехнулся Горец. «Вылезай, прогуляемся». «Горец», — начал было нюхать, хотя и сам понимал, что лучше так. «Эх, клевца нет, шуметь придется». «Это вряд ли». «Если уже успели хоть немного поумнеть, то убегут. Но ну, а если нет...» Горец подхватил с торпеды свой сверток и, развязав его, достал один из серпов. «Идем!» Девушка была шокирована при виде клинков. Это совсем порвало ей шаблон, и привычная картинка мира стала трещать по швам еще сильнее. В то, что было написано в брошюрке, девушка не верила. Слишком невероятно, слишком страшно, чтобы поверить. А эти двое? Бандиты какие-то с автоматами, но странные. Ничего даже ей не сделали. Ну, почти. Синяк от удара никуда пока что не делся, пусть и почти перестал болеть после того странного напитка. Девушка, она симпатичная. Нет, ей совсем не хотелось, чтобы ей причиняли вред. Но по всем канонам жанра должны были. Имена эти еще... Да не психи, не иначе. И это тоже было страшно. Инга не знала, что ей делать. И тут этот горец развернул свой сверток и достал... Что? Явно что-то режущее. На мечи, какими их знала девушка, эти штуки мало были похожи. И жутью смертной почему-то веяло от них. А впереди... Что там? Явно же кому-то плохо. Или как? Если верить этой писанине... то там человеку неплохо стало, а едят его. Инга мелко задрожала от осознания, будто по голове ударила. Горец, первым заметив ее состояние, произнес. — Вижу, проняло. Ну, идем, идем. Лучше сейчас это увидеть и побороть страхи, чем потом трястись все время. А ужасов тут хватает, и есть вещи куда страшнее, чем пара только обращенных низших. Горец первым вылез из машины и глубоко вдохнул свежий, непропитанный миазмами смерти воздух. Даже в голове на секунду помутилось. Спустя минуту вылезла сначала девушка, а потом уже нюхач. Оружие наготове, хотя и не было в этом смысла. «Идем тихо, чтоб раньше времени не заметили», — сказал Горец. И люди не спеша направились вперед. Инга обхватила себя руками... и какой-то деревянный, будто на заклание походкой, шла между рейдерами. Нюхач с пистолетом шел чуть позади. Чем ближе подходили люди, тем отчетливее становились слышны жуткие звуки. Чавканье, урчание, треск рвущейся плоти. Два пустыша, подросток и женщина, жрали плотного мужика, видимо, главу семейства. Кровище уже было, как на скотобойне, да и воняло прилично». хоть ветерок и был боковой. Вот женщина, почти по локоть, погрузила руки в разорванное брюхо мужчины, вытащила из кишки и впилась в них зубами. Второй пустыш — ребенком уже не поворачивался язык назвать эту тварь — обгрызал бедро трупа. Как они свалили немаленького мужика, для горца было загадкой. Может, ему реально плохо стало. Вышли подышать, а эти и обратились. Он обернулся к девушке. Та была бледной, как мел, и с широко открытыми глазами. Рот прикрыла ладонью. Когда даже рущих зараженных осталось метров десять, люди остановились. Твари пока их не замечали. «А в это ты веришь?» Тихо спросил горец, отойдя чуть в сторону, чтобы Инге было все видно. Девушку уже трясло не на шутку. Раздались щелчки. Это горец пару раз щелкнул пальцами. Бывший подросток оторвался от прогрызенной ноги, и из его пасти выпал недожеванный кусок мяса. Пацан, вся морда в крови. И взгляд в подернутых бледной мутью глазах. Ничего живого. И такую жуть нагоняет, что аж морозит. Тварь заурчала. Мамаша тоже оторвалась от трапезы и уставилась на людей. Инга тихо пискнула. Ее ужас сейчас даже без всяких даров ощущался. Она крепко вцепилась в руку горца. Нюхач мягко ее отстранил. А твари меж тем заурчали еще громче. Ломанными движениями встали на ноги и двинулись к людям. Инга была дернулась, но нюхач ее удержал. А горец пошел тварям навстречу. Спустя пару секунд и два взмаха серпом твари мешками бухнулись на землю, а головы с глухим стуком покатились, оставляя кровавые следы. Крови на клинке не было, как и киношных фонтанов из обезглавленных тел. Он обернулся к стоящим позади Нюхачу и Инге. Ну вот и все. На самом деле не так страшно, пока они не отожрались. И тут девушку вырвало. Рвало ее долго и до желчи. Горец за это время успел пошариться во второй машине. Полезного ничего не было, за исключением кое-какой еды и вскрытой палеты с минералкой. Все это он перетащил в джип и уже с одной бутылкой подошел к Нюхачу и Инге. Той уже стало лучше. Слез не было, хоть и глаза были красными. «Крепится девчонка!» – отметил Горец. Протянув ей бутылку, он достал из внутреннего кармана куртки жемчужину и стал крутить ее пальцами. Нюхач мотнул головой и тоже достал жемчужину. Горец пожал плечами и свое убрал. Девушка не заметила этой пантомимы. Она хлебала воду, будто она была последней в мире. Рейдеры подождали, пока она напьется, и оба посмотрели на нее. «А я тоже такой стану?» — севшим голосом спросила Инга. Также она поняла, почему этот нюхач не выпускает пистолет из руки. Она поняла, что виденные в городе странные люди были уже не людьми, скорее всего. И все встало на свои места. Брошюра не врала. Не врали и стоящие перед ней мужчины. Но она все так же не понимала, зачем горцу линзы. Эта неожиданная мысль ее рассмешила. Сдержать улыбку не удалось. «Это уже истеричное», — отметила про себя девушка. Будучи по жизни в меру сильной, она умела себя контролировать. Но вот сейчас контроль ослаб. Именно сейчас решается, будет ли она жить, или есть, снесут или прострелят голову так же, как и тем двум зомби. Рейдеры после улыбки девушки переглянулись. Не поняли. Нюхач протянул Инге жемчужину. «Съешь и запей!» Протянула фляжку. «Если я...» Начала она, но горец ее перебил. «Сделаю быстро, ты даже не заметишь ничего!» Нюхач с облегчением бросил взгляд на горца. Инга взяла флягу и жемчужину. Она притягивала взгляд, была теплой и очень красиво бликовала на солнце. Девушка еще некоторое время решалась, а потом быстро закинула в рот жемчужину и запила этим жутким по вкусу пойлом, что Нюхач называл лекарством. «Живчик, живец, живун, нектар», как было написано в брошюре. Жемчужина горячим комком провалилась в желудок и растворилась приятным теплом по телу. Это ощущение развивающегося тепла напомнило девушке горячие уколы. Этой зимой она переболела пневмонией. Открыв глаза, девушка посмотрела на людей. Нюхач был напряжен. Пистолет в его руке чуть подрагивал, но был опущен вниз. Горец, его, казалось, ничем не проймешь. Стоял расслабленно и тоже смотрел на нее, чуть склонив голову на бок. Она поймала его жуткий взгляд. И тут до нее дошло. Да никакие это не линзы. Не бывает таких линз, как и не бывает таких глаз. Ее снова начало потрясывать. Будто прочтя ее мысли, он сказал. «Я не кусаюсь, если меня не кусать. Давайте-ка в машину все и поедем. До города недалеко». и общее напряжение спало. Резко стало легче дышать. Девушке показалось, что и Нюхач облегченно выдохнул. Уже сев в машину, на этот раз за руль сел Нюхач, Инга спросила. «Так значит, я уже не буду, ну, как эти?» Ответил Нюхач. «С большой долей вероятности. Я, конечно, никогда не пробовал такой способ проверки на иммунность». Он покосился на горца. «Но логика в этом есть. Ты брошюрку-то дочитала?» «Нет еще». «Вот и займись. А вопросы потом».